Загадка предвиденной смерти. Часть первая. Чудовищная впечатлительность Эбергаэля поднялась в последний день его жизни на такую высоту, с какой смотрит разум, стоящий на грани безумия. Утром он пробудился с явственным ощущением топора, касающегося его шеи. Мысль о топоре и отделении посредством его головы от туловища стала за последнее время постоянным спутником Эбергаэля. Он тщательно исследовал роковой момент, стараясь привыкнуть к нему и понять то, что в самый последний миг отойдет вместе с ним как ощущение и мысли в тьму. Его представление о действии топора было ярко до осязательности, хотя длилось, обнимая процесс отсечения головы, ровно то ничтожное количество времени, в течение которого шестифунтовое лезвие, пущенное сильными руками со скоростью двух сажен в секунду, проходит вертикальное расстояние в три вершка, в толщину шеи.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 Когда он думал об этом, ему было менее страшно и беспокойно, чем в минуты бессилия владеть упорно повторяемым представлением. Прикованный к хорошо понятному, обдуманному и близкому ужасу, благодаря точному знанию того, что представляет собой вся пыль времени сотой части секунды в момент удара, Эбергайль, несомненно, владел ужасом, зная, в чем он. Ужас не мог быть более самого себя. Но если, подобно тиканью карманных часов, исчезающему на время для утомленного слуха, Исчезала отчетливая подробность и ясность ужаса, Эбергайль падал духом. Страх, тяжкий как удар молнии, делал его животным. Он верил тогда в непостижимость и неожиданность ужаса, что было для него нестерпимо. Он хотел знать. Под вечер эбергайле посетил ученый Коломб, человек пытливый и жестокий до равнодушия к самым ужасным мукам сознания. Последние часы людей, уверенных в близкой смерти, особенно интересовали его. Он увидел на фоне решетчатого окна человека в холщовом колпаке и таком же халате, незабываемое, хотя по внешности обыкновенное, лицо этого человека выражало сосредоточенность. Солнце заходило, охладившие лучи его бросали на пол к порогу камеры резкую тень рестанта, тень, которую ему суждено было увидеть еще только раз, завтра утром, и то в случае ясной погоды. «Его мозг в огне», — подумал колоп. Эбергайли действительно смотрел внутрь себя.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 А шеи?» Можете ли вы поговорить со мной о моменте оглашения приговора? Нет, злорадно сказала Эбергайль. Я, к счастью, не могу более думать и разговаривать ни о чем, кроме шеи и топора.